молоть всякую слезливую чепуху насчет того, какое это тяжелое испытание для них с братом потерять покойного, и какое горе не застать его в живых, проехав четыре тысячи миль. Но что это испытание им легче перенести, видя такое от всех сочувствий и эти святые слезы, и потому он благодарит их от всей души, от всего сердца, и за себя, и за брата